Глава седьмая, в которой Сергей смог. Нет, не может такого быть! Кирак пялился в мишень, набитый травой бурдюк из свежеснятой овечьей шкуры и мотал головой. Как так-то? Картинка все поражены в исполнении сотен скопившихся копченых во главе с харизматичным лидером, набитый травой кожаный мешок. с черным угольным пятном на боку и шесть стрел, по самые черенки, вткнувшихся в этот мешок. В свете костра наконечники их казались одинаково черными. Тем не менее черными были только три кироковые. Стрелы же, которыми стрелял Сергей, были темно-красными. И что характерно, все три вошли аккурат в это самое размером с детскую ладошку пятно. А стрелоки рака нет, только одна коснулась самого краешка. Хан поглядел на Сергея, потом выругался, помянув разных нехороших сущностей из Печенежского пантеона. Какой-то рус оказался лучшим стрелком, чем он, потомственный цапон лучших копченых кровей. Ладно бы его мажек перестрелял, тут все понятно. Белый хузарен, да еще и старших русиев. Это по определению сверхчеловек, но рус, да еще и безусый рус. Вернее было бы употребить слово имба, но герой родился раньше, чем это производное от английского imbalance вошло в молодежный диалект. Но факт: перестрелял на предложенных самим Кироком условиях, дистанции примерно в 200 шагов, ночью. Пусть из-под светка и с в форме костра тремя стрелами выпущенными залпом. Славно, брат, похузарский сообщил Мошек, огрев Сергея по спине. Для тебя очень неплохо. Ключевое слово для тебя. Мастер спорта поощрил второразрядника. Сергей поглядел на Хана. У того на лице было крупно написано давай еще раз, но сдержался. Он Хан, его слово. Тверже стали. Ты выиграл, Вартислав. Неохотно признал он. Ты будешь старшим в этом походе. А началось все, как водится, с приоритетов, с дискуссии о том, кто будет главным в обещанном Сергеем походе за славой и чужим имуществом. Мнения разделились. Сергей считал, что идея его, так что и рулить будет он. Была бы еще эта идея в наличии, вот было бы хорошо. Хан же полагал, что верховодить должен именно он, поскольку у него втрое больше людей, чем у Сергея и Рюриха в совокупности. Консенсуса не получалось. Каждый стоял на своем, и чем меньше оставалось кумыса, тем тверже становились позиции диспутантов. Впрочем, Сергей с самого начала знал, идти на поводу у печенега нельзя. Копченый на то и копченый — что непременно учинит беспредел. И расплачиваться за его последствия будут варяги, потому что подставит. Подставит, кинет, введет в блудняк, подгадит, сподличает и еще куча слов, характеризующих подход коренного печенега к использованию иноплеменников. Уступать было нельзя. Да и хан тоже уступать не собирался. В организм керака Уже всосалось литра четыре кумыса, и уверенность Сапон в своем превосходстве над каким-то оседлом достигла абсолюта. Я пойду под тебя только, если небо падет на землю или твои стрелы окажутся точнее моих. С пафосом провозгласил хан, швырнув на траву очередное обглоданное баранье ребро и припал к чаше. Сергей тоже был пьян, не так основательно, как Кирок, но именно кумыс подтолкнул его. капрометчивому, а давай. И хан дал, кликнул своих и велел организовать стрелковые соревнования. При этом не забыл огласить условия поединка: кто победит, тот и станет главным. И то, что спорили они о другом, о том, пойдет ли кирак под Сергея, перестало иметь значение, потому что слово хана тверже стали его клинка. А кто сомневается? Тот может вспомнить, что воинов Ухана втрое больше, а конкретно здесь на пиршественном лугу так и в пятеро. Вот тут-то Сергей даже частично протрезвел, потому что понял, что проиграть ему никак нельзя. Да, Хан прилично набрался, но это если искачиться на его меткости, то не кардинально. Пьяный Грейп, например, может не твердо стоять на ногах. Но также уверенно разрубит и шлем, и череп под ним, как и в трезвом состоянии. Рефлексы воина. Сначала убил спросонья, потом окончательно проснулся. Мой лук, потребовал Сергей, и три стрелы. Говорил он по славянски и старался показаться пьянее, чем на самом деле. Кирак потребовал тоже, но на печенежском. Потом рассупонил завязки штанов. И напрудил прямо на боевом рубеже. Ему казаться не требовалось. Он хан. Мешок подвесили на ветку на противоположном конце луга. Освещение было скуповато, но черное пятно, намалеванное обгоревшим сучком, Сергей различить мог. Кераку подали лук и стрелы. Прицеливаться хан не стал. Во-первых, он прирожденный стрелок, во-вторых. Лук не СВД, прицела у него нет, да и держать в натяжении тетиву – это для легендарных богатырей. У Сергея лук без малого на пол ста килограммов в рывке, а у Хана и того больше. Кирак сгреб три стрелы, наложил первую на тетиву и стремительно одну за другой отправил все три в цель. Причем первая ударила в мишень, когда Хан, красуясь уже уронил вниз держащую лук руку. На Машек сунул Сергею три стрелы с красным оперением. Мои лучшие. И добавил Парамеевский. Этот копченый много важничал и потому выстрелил Деремова. Ты сможешь лучше. Сергей прищурился. Разглядеть куда вошли стрелы соперника у него не получилось. Но если Машек сказал Деремова, значит так и есть. Пьяные панты сказались. Осталось лишь доказать хану, что тот недооценил противника. Мизинец и безымянный прижали к ладони две стрелы. Стрелять придется за алпом. Третья легла на тетиву. Сергей сконцентрировался, мысленно соединил себя и мишень, чтобы поражать цели на таких дистанциях, да еще на скаку и под порывами ветра. Нужна особая цельность, особое состояние. Сейчас ветра не было вовсе, а Сергей твердо стоял на ногах. Пустяки, главное настроиться, сосредоточиться на крохотной черной точке, исключить все прочее, блики костра, вопли пирующих. Впрочем, вопили только те, кто подальше, те, кто рядом, притихли. ощутили важность момента. Сергей выключил их из своего мира, выключил все, кроме цели. На глаза попалась сделанная сбором татушка, спиральки, черточки. В прыгающем свете факелов казалось, что татушка ожила, задвигалась. Сергей вдохнул и плавно потянул назад тетиву, примиряясь. Взгляд опять упал на татушку. От давления древка на ладонь она увеличилась и немного исказилась. И тут случилось неожиданное: намалеванное углем черное размытое пятно вдалеке, которое еле улавливалось глазом, справа от древка на пару вершков ниже шуйцы, будто прыгнуло навстречу, увеличившись и вдруг оказавшись, как будто совсем рядом. Осталось только рвануть тетиву зауха и отпустить в ночь верную Машегову стрелу и еще одну и последнюю третью. Сергею почутилось, он стреляет медленно, как-то тягуче, много медленнее, чем только что Кирак. Он и впрямь стрелял медленнее, но не на много. Первая стрела ударила в цель чуть раньше, чем ушла последняя. То есть в пару секунд он уложился, как выяснилось позже. Но в сам момент стрельбы ему было все равно, потому что он был счастлив. Ровно до того момента, когда Сергей выдохнул и мир стал обыденным, это было чуточку грустно, самую малость, так что отогнать эту малость было несложно. И еще он знал точно, он попал в цель. Осталось выяснить, насколько точнее, чем Керак. Выяснилось. Более того, с победой Сергея поздравляли не только свои, но и печенеги. Кое-кто из них, кумы с тому виной не иначе, даже заявил, что не прочь, чтобы Сергей порулил ими подольше. Дескать, это ничего, что он не цапон. Зато удачи у него больше, чем у Керака. И вообще он, рус, велик по определению. Ведь под ним ходит такой красавчик, как Мошек Барзахрях. Хузаар печенеги уважали и побаивались. Привыкли за столько поколений, что хузаары в степи главные. Вообще русы показали себя в общей перуши не дурно, особенно в соревновательной части. Норманы в борьбе копчено хвалили в легкую и не столько по квалификации, сколько по весовой категории. Среди печенегов Тоже встречались экземпляры великанских пропорций. С одним таким Сергей даже поротоборствовал в прошлой жизни. Но в команде Кирака подобных здоровяков не имелось, так что в силовых и в рукопашке у степняков никаких шансов. Дерут, к примеру, сразу четверых по травке повалял. Однако если смотреть шире, то имелся нюанс: банда Кирака по большей части молодняк. Равесники Сергея или чуть постарше. Полную силу набрать еще не успели, возмужают, прибавят в мощи. Тем не менее шесть сотен даже юных цапон – это шесть сотен. Под правильным управлением и усиленные двумя сотнями варягов очень серьезная сила. Открытым оставался вопрос, куда эту силу применить, и идей по этому поводу у Сергея не было. только по части направления на юг, а далее надежды исключительно на авось, вернее, на удачу. И ей удачи придется потрудиться, поскольку грабить кого попало категорически нельзя. А в списке ни кто попало строчек было совсем мало, и выглядели они неперспективно. Те же угры, например, в него попадали, но попробуй изыщи в степи этих самых угров. Да еще после удачного разбоя, чтобы было что с них взять, да еще в таком количестве, чтобы мудрость бывает так, что охотник ест медведя, а бывает и наоборот, сработала как надо. В общем, капец.